Глава шестнадцатая. Наглости ведьми не занимать. Грубо протащила по коридору и с ненавистью впихнула в одну из пустых комнат замка. Заперла дверь на щеколду, ухмыльнулась. С болью в сердце я посмотрела на несчастный смятый цветок в руке девушки и с трудом сдержала слезы. Как только посмела тронуть Флеменфир! После событий, случившихся пять минут назад, я больше не чувствовала страха. На смену пришел отчаянный гнев. Мне хотелось забыть о приличиях и вцепиться к гадине в волосы. Потрепать так, чтобы на всю жизнь запомнила. «Отдай деревце, или я за себя не ручаюсь!» Прошипела дикой кошка и сжала кулаки. «Ой, Роза, не смеши!» Отмахнулась Кассандра и прошлась по комнате. Остановилась у массивного дубового стола и присела на край. Звонким шлепком ладони припечатала к столешнице остатки цветка, уничтожив его окончательно. «У меня...» Что-то влопнуло внутри, глаза заволокло красной пеленой. Мама учила решать конфликт словами, но это не тот случай. И я настолько жаждала мести, что становилось страшно. Не думала, что способна так ненавидеть. Ведьму разобрал издевательский смех из-за того, какой бессильной яростью я полыхала и ничего не могла сделать на халке. Не в этот раз. Я стерпела обиду, когда гадина украла проект, но когда обижают тех, кто слабее или не способен ответить, то я за себя не ручаюсь. Я бросилась к девушке и вцепилась в ворот платья, скинула воровку на пол. Не представляю, откуда взялись силы, но по лицу залепила хлесткую оплеуху. «Мразь!» – Очухалась Кассандра и оттолкнула. «Отдай Флима!» – закричала, плюхнувшись на пятую точку. Немного запуталась в юбке, но быстро подскочила на ноги, чтобы наброситься вновь. «Стой!» – казначейская дочка сдула с лица упавшую русую прядь и выставила ладони вперед. «Я верну растение!» – огорошила Кассандра, из-за чего я замешкалась и посмотрела ей в глаза. «За цветок не волнуйся, он не настоящий!» Я взглянула на распластанные лепестки и с трудом сообразила, что у Флеменфира на самом деле другой оттенок соцветия. «Не нужно мне твое наследство, да и проект тоже. Я хочу Сейнаара!» «Помоги выйти за него замуж, и я признаю за тобой авторство проекта. Верну паршивый цветок и в награду куплю дом в Волибурге». Девушка медленно поднялась с пола и расправила пышные юбки. Смахнула с плеча невидимую пыль и застыла в ожидании ответа. Предложение заманчивое. Иметь собственное жилье, ни от кого не зависеть и заниматься любимым делом – это ли несчастье? На одной сделке с коварной ведьмой уже хватило. «Вот оно что. Купить хочешь?» – презрительно скривилась. «Но как, заставить лорда жениться на тебе?» Конечно, я не собирался идти на поводу призрачных обещаний. «Очень даже легко!» Темные глаза Касси засветились опасным блеском. У меня аж холодок по позвоночнику прошел, когда Кассандра приблизилась и замерла на расстоянии вытянутой руки. «Перенесем метку невесты?» «На меня!» — ткнула длинным пальцем мою шею. Я невольно прижала ладонь к отметине и попятилась крохотными шажочками. «Ведьма, будто хищница пошла на меня, гипнотизируя жадным взглядом!» «Послушай!» Я врезалась в спиной в дверной косяк. Дальше отступать некуда. Попыталась вас звать к здравому смыслу. Может, Касси не осознает последствий. «Если избавиться от метки, рот Дрексов оборвется! Ты не родишь наследника, о котором Сай так мечтает!» Кассандра рассмеялась так громко и противно, что у меня кончики пальцев похолодели. Да плевать я хотела народ. Мне нужен титул, красивый дом и муж. Лейд нашел способ перенести метку. Мы сделаем это уже сегодня, если согласишься. Ах, Лейт! Волна дрожи прокатилась по телу. Теперь понятно, замотала головой, поражаясь человеческой подлости. Сегодня говоришь, передвинулась к дверному полотной рукой, нащупала ручку. Да, роза миленькая, савить тебе не нужен. Это Вита змея защепетала райской птичкой. Отдай лорда мне и живи спокойной жизнью. Мы еще и подружимся, вот увидишь. Это вряд ли. Но представим, что я согласилась, потянулась к Щеколде незаметно сдвинула в сторону. Правда, ведь скроется, как ты будешь смотреть мужу в глаза? Непростые отношения нас связывали с Эйнааром. Много обито недомовок, но такой жены я бы врагу не пожелала. а с Лейдаром сразу все понятно стало. Сговорился за спиной. «Вечно ты думаешь о других», — ответила с брезгливостью в голосе. «Разберусь, не волнуйся», — махнула рукой и снова вперилась гипнотическим взглядом. «Соглашайся, это выгодная сделка. Если хочешь поторговаться, готова выслушать предложение». «Мы не на рынке, Касси». «Да чего же противная ситуация?» «Продаешь чувства?» «Как раз в стиле казначейской дочки». «Знаешь, я тут подумала...» Крепко сжала дверную ручку. «Делай, что хочешь, со мной или флимом, хоть на куски покромсай». Ох, как же не хотелось принимать такое решение, но ведьма вынудила. «Уж лучше выйти замуж за лорда, чем угодить в ловушку, в которой потом не будет выхода. Надеюсь, Сай поймет, простит и защитит». Набрала полную грудь воздуха и выдала. «Я немедленно скажу правду Сайнаару, и будь что будет». Вмиг вылетела из комнаты и побежала по коридору. Кассандра оказалась проворной, почти нагнала у первого же поворота, но навстречу неожиданно вышел молодой человек. Наверное, один из приглашенных гостей лорда. «Роза?» – перехватил он меня за талию и, приподняв над полом, закружил. «Как же я рад тебя видеть!» «Инвар!» «Инвар Джеймс!» – ахнул, узнав давнего знакомого по Академии. «Это его обсидиановые панели использовала для проекта башни. Он самый!» Оставил на мокнул щеку. О, и прекрасная Кассандра здесь! Какая встреча! А я как раз искал обеих, чтобы разрешить одно недоразумение. Ты о проекте? Я поникла, бросив горький взгляд на воровку. О нем, конечно же, мне тут доказывают, что эта Касси придумала голубую башню. А я говорю: нет же, Роза Миллер. Не верят? Бесхитростно выложил правду развел руками. Идем скорее к мастеру-созидателю. Подтвердите, что не обманул. Я промолчала и вопросительно уставилась на Кассандру. «Как злодейка будет выкручиваться?» Но та молчала, нервно покусывая губы, и тогда я решилась. «Видишь ли, Инвар? тяжко вздохнула, возвращаясь в памяти к недавним событиям. Накануне бала пришли дурные вести из дома. «Папа умер, а мне никто не сообщил». Только нотариус позвал для оглашения завещания. Сам знаешь, лишних денег на билет неоткуда взять, вот и продала приглашение на бал Кассандре. Однако обстоятельства сложились так, что я вернулась и раздобыла второе приглашение. Вот только Касси вдруг решила, что проект ей нужнее, и присвоила себе. «Какая глупость!» — фыркнул парнишка. «Господин ректор сразу бы разрешил вопрос и указал автора проекта!» «Ошибаешься!» — горько усмехнулась. Господин Вайс в первую очередь друг господина Трезора. Он заявил лорду Роднару Дрексу, что работу выполнила Кассандра. «Меня выставили ненормальной, потерявшей разум после трагедии в семье. А когда попыталась возразить и добиться правды, выгнали с праздника...» «Касси, как ты могла?» Уставился на девушку изумленным взглядом. «Не ожидал». «Зачем?» «Не твое дело», – процедила ведьма сквозь зубы. «А если хоть слово скажешь из того, что узнал, пожалеешь». Думаешь, целитель в городской больнице случайно выбрал Энни Джеймс из сотен других нуждающихся в помощи и не имеющих за душой ни гроша пациентов? Ей ведь стало лучше. Если прервать лечение, после уже ничего не поможет. А ведь это мой отец посодействовал. Инвар побледнел, стискивая кулаки. На лице желваки заходили. И что же ты хочешь? От тебя? Ничего. Держи язык за зубами и делай свою работу. А вот она... В меня пальцем. Может, кое-что сделать, например, заняться дурацкой башней. Совершенно нет времени возиться со всем этим строительством. И да, чтобы впредь тоже держала язык за зубами. Ни к чему кричать на каждом перекрестке, как обидели бедняжку. Верни Флеменфир, и я займусь твоим проектом. Договорились, ведьма ухмыльнулась. Я такое дерево на Северной башне стоит на чердаке. Забирай! И ничего, она не волшебная, Обманул тебя папаша с наследством. Ха-ха-ха. Ну а к другому вопросу вернемся чуть позже. Сандра гордо удалилась, будто не ее уличили в обмане. Да я бы со стыда сгорела, скажи кто-то обо мне такое. Но этот резурс совести не на грош. Между нами с Анваром затянулась неловкая пауза. Он стыдился того, что спасавал, стоило затронуть семью. Но я слишком хорошо понимала, что значит потерять близкого человека, и поэтому не держала зла. «Не переживай», — коснулся щеки парня. «Твоя мама поправится?» «Это главное. Я бы все на свете отдала, лишь бы родители были живы. Сегодня уже поздно, а с утра я работаю в оранжерее. Может, после обеда посмотрим проект и наметим план работ? Только потребуются чертежи, чтобы не упустить ни одной важной детали». «Роза, ты самая лучшая девушка на свете», — порывисто обнял и чмокнул щеку. «Хочешь, сейчас же сходим в Северную башню и заберем флеминфир?» «Да, хочу!» Согласилась с радостью. «А то я опять заблужусь и попаду не туда». Вместе со старым знакомым, рядом с которым чувствовала себя на удивление спокойно и легко, мы забрались на верхний этаж башни и отыскали флеменфир. Бедное растение зачахло без поливки, листики поникли, и несчастный цветочек свесился унылой тряпочкой. «Куда его? К тебе?» – уточнил Анвар. «Я бы с радостью, но Касси слишком легко его оттуда выкрала. Давай к Миранде. Это моя подруга». «Замечательная и отзывчивая девушка. Она не откажет, если некоторое время Флим поживет у нее на подоконнике. А я буду заходить почаще проведывать. Вот только... Не слишком ли поздно для ночного визита? Не проверим, не узнаем. В крайнем случае, заберу деревца к себе, а завтра перенесу к твоей Миранде». После разговора с Кассандрой, Инвар понемногу оттаял. Мы шутили, смеялись, вспоминали радостные моменты из жизни в академии. К комнате служанки подошла в приподнятом настроении и постучалась. «Это я, Роза. Извини, что так поздно, но мне нужна помощь». Дверь распахнулась, и на пороге возникла подруга в том самом счастливом желтом платье. Увидев незнакомого парня, девушка торопела и уставилась на него во все глаза. «Знакомься, Инвар Джеймс, друг», — представила молодого человека. «А это Миранда. А почему ты в этом платье? Куда ты собралась?» «Я?» Эм, подруга густо покраснела. В общем, примерила, просто так, на удачу. И вот. Можно Флим поживет у тебя на подоконнике? Не возражаешь? А, что? Нет, конечно, вы нашли его. Какая радость, проходите, что же вы на пороге стоите? Посторонилась, пропуская нас внутрь. Инвар поставил катку с деревцем на окошко, попрощался и отправился к себе. Я тоже засобиралась следом, но невольно задержалась, чтобы полить бедное растение и взрыхлить землю. Миранда за это время успела переодеться, вцепилась в мою руку и усадила на кровать. «Ну, рассказывай!» — уставилась алчным взглядом. «Что?» «Как что? Все, что знаешь об этом парне, конечно! Он же просто твой друг! Ты не имеешь на него далеко идущих планов?» «Нет!» — изумленно вытаращилась на подругу. «А у тебя они откуда А как же Лейдар самый красивый мужчина на свете!» А, ну где Лейдары, где я?» – печально вздохнула. «Он не обращает на меня внимания, как на женщину. Я же не глупая. Понимаю, что не пара». «А вот инвар, Другое дело!» «Говоришь, придумал те удивительные панели для башни?» «Давай же, не томи! Я хочу знать о нем все!»